Голова 10. Ультерих. Кирпичные стены, жёлтая голая лампочка. Голова разламывалась на части. В созвездии Лба сосредоточился источник боли, от которого исходили игольчатые лучи, собираясь в центре Вселенной. Инопланетяне говорили на чужом языке. Вряд ли они знали транслингв. У бережка, затянутый ряской, дремал маленький пруд. Он явно имел какое-то отношение к отбойному молотку, бухающему мне в висок, а синяя гладь рябила. В ней отражалось небо и облака. — Петь, дайте... — Дай ему, Угер! Кто-то оттянул мне губу, в рот брызнула ледяная вода. — А, сволочь! Облил? Но... Голоса сливались и резонировали. Такая гулкая перекличка басов бывает в спортзале. И лампочки, ни счета душный матрас, запах пота в казарменной раздевалке. Я напряг руки. Что-то больно врезалось мне в запястье. "Тише, тихо", предупредил Поля. Она согласился я. Под черепом слегка прояснило. Помещение напоминало кладовку: узкие, четыре глухие стены, выкрашенные бежевой краской, и шнур под потолком. Убирались здесь редко и, видимо, ещё реже проветривали. От оплавленной розетки тянуло гарью. Я моргнул. Глаза щипало и жгло. И стул, на который меня усадили, так громко скрипел, что казалось, будто он сейчас распадётся. У двери, на продавленном соломенном топчанье, расположился Гермингли. Он держал консервную банку и ложку и таращился на меня, как на выходца из могилы. На его покрасневших щеках горели веснушки. Ещё, пить. Хватит. возразил поле. Очевидно, он был здесь за главного. Прочие угрюмо молчали. Собравшимся полукруге, я заметил двоих санитаров. Остальные, скорее всего, явились из лагеря и ещё не успели переодеться. На белобрысом парне были футбольные шорты и наколенники, мокрые от прилипшей травы, в резком свете пятна выглядели чёрными, как запёкшаяся кровь. Он климался. Тогда пошли. Они стёрнули меня на ноги. И потащили к двери. Я не сопротивлялся. Внутри было пусто, и вести себя следовало так, чтобы конвоиры думали, что я оглушён. Где-то рядом пискнула рация. Всё происходило как в плохом шпионском боевике, только от соседей воняло пивом, и моё избиение должно было состояться не на космической станции, а в Альтенхайме, логове ревматизма и старческой плесени. Короткая суетня. И мы выпали в предбанник с одной единственной дверью. За ней оказался довольно просторный ангар. Пожалуй, я всё же ошибся. Из окна виднелась лужайка, из-кось прутья решётки я заметил неизменный ряд турников. Зал освещали несколько прямоугольных ламп, их яркости позавидовал бы прожектор, а вокруг сбились кучу те, кому полагалось быть на улице, те самые незадачливые спортсмены, щенцы. Выбритые до синевы, с обнажёнными торсами и плечами, на которых красовались однотипные цветные повязки, они образовали толпу. Я повертел головой, стараясь опознать голоса, отыскать знакомые лица в этой надсадно дышащей, застывшей человеческой массе. Напрасно. Я никого не узнал. Но в конечном счёте это было совсем неважно, потому что у стены стояла Афрания. «Эрих!» — воскликнула она, увидев меня. «Господи, Эрих!» — ее оттолкнули. Она вскрикнула. «Пи***!» — сказал я. Поле счастливо засмеялся. «Еще!» «Пи***!» — сказал я. «Их***! «Пи***, Пи*** тебя засунь!» Я уже говорил, что не могу слышать плач. У меня все в глазах размывается, и руки начинают дрожать. Это самое гиблое дело для пулеметчика. Справа у скамьи стоял Фриш. Рядом с ним, мусуля в пальцах, черный канцелярский планшет, переминался Алек. Локоть директора то и дело утыкался ему в бок, заставляя подпрыгивать. С другой стороны, я увидел привратника, человека, открывшего нам ворота. Сперва я даже решил, что это кто-то другой, до того, он изменился. "Ну, гается", удовлетворённо заметил Поля. Он обнял меня за плечи и больно сжал. Левая рука, горячая как печка, нырнула под рубашку, вкратчливо погладила грудь. Я знал такой тип. Тестостерона у них хоть отбавляй. что через край брызжит. Потому и вламываются в незабудку. Другому бы эти игры дорого обошлись, отлей из поле, сказал превратник. Уверенный, чёткий голос. Я вспомнил, что написано в его карточке. Вы Зомерс, но вы не Зомерс. Нет, согласился он, глядя на меня со спокойным, внимательным интересом. Моё настоящее имя Дитрих Трассе. На его куртке, напоминающей френч Были нашиты два кармана с клапанами. Я сам люблю такие карманы. Волосы его были острижены коротко, а от правого уха остался один обрубок, осколочное ранение. Футболисты взирали на него как на бога, со страхом и обожанием. Конечно, сказал я. Брат, да во я родный. Ультырях, вероятно, они были очень близкие. От снимка казнённого трасса веяло щенячей отвагой, задором и одиночеством. Я опустил глаза. Он же продолжал изучать меня, как тогда в комнате, и позже, когда я хаял его картошку. Мой брат хотел видеть эту страну счастливой, счастливой и процветающей и свободной. Вам же знакомо такое чувство? Да, я знаю, сказал он без улыбки. Вы, Эрих Коллер, славный парень. Нет. Разденьтесь. Это был приказ, не просьба. Я повёл плечами, показывая, что запястья у меня скованы. Много дёныш полир рванул рубашку так, что посыпались пуговицы. Корот каржанул и взялся за молнию. Достаточно, прервал трася. В самом деле, достаточно. Он хотел, чтобы все увидели татуировки, которые я давно намеревался свести. Просто руки не доходили. Отдыхая многие глоток, в комнате стоял пар. Когда я наступал всей подошвой, бетонный пол едва заметно похрустывал, и мне казалось, что я танцую на битом стекле. Траса доставал мне до плеча, но сейчас мне померещилось, что я разговариваю с великаном, силой обожания, будто приподнимала его над толпой, а я не мог противиться этому наваждению. Страна разлагается. Разве ты не чувствуешь вонь? Нет. А ты принюхайся. Надо помыться, сказал я. Мамин рецепт всегда выручает. Трах. Поле хлестнул меня по щеке. Помни, с кем разговариваешь? Когда не бьют то смотрят выше глаз, прирастая на силу удара. Иные даже встают на цыпочки. Вода на подоконнике собралась в мутную лужицу и закапала на пол, а с улицы сочился туман, синеватый и белесый от холода. Лампы шпарили прямо в теме, и всё равно казалось, что стоишь в темноте. Фариж засуетился, чихнул и обернулся. Задвигался и Алек, давая дорогу тем, кто пробивался сзади, волоча за собой живое и упирающееся. Что там такое? Нас и так через чур много. Конвоиры подались вперёд и вытянули шеи, разделяя моё любопытство. Ряды раздвинулись. Гуга. В голосе Фриша прозвучало вежливое удивление. Парня вытолкнули вперёд. Он ошалеллённо озирался, на запавших щеках выступил яркий румянец, а губы, наоборот, посерели. Теперь он не выглядел ни покорным, ни заторможенным. Он выглядел как бомба, которая вот-вот взорвётся. Поймали на телефонной станции в Грав, объяснил Хуперт. Лицо Дитриха осталось бесстрастным. Что он там делал? Видимо, звонил кому-то по записке. Этот говнюк её съел. Я хотел отобрать, а он цапнул меня за палец. Гуга бешено замотал головой. От него разлетелись брызги пота, как от взмыленной лошади. кожа плотней обтянул щёки, а Кари глаза с мольбою уставились на меня. Ошибка номером, я сказал. Они говорят, ошибся номером, понимаете? Жаль, сказал я. А что тут ещё сказать? Потряскивающее внимание возросло до предела. Зрачки Дитриха сфокусировались в алмазные свёрла и пробуравили мой лоб. Что за номер? Девушка, хотел предупредить, когда приеду. Телефон в гостинице не работал, вот я и попросил выручить. Личный вопрос. Личный вопрос. Точно. Занявшее тело свело от судорог. В Ангаре было холодно, как в морозильнике, и только футболисты в трансе могли этого не замечать. Чья-то ладонь погладила меня по спине, и я напряг предплечье, и провод ещё сильнее ванзился в кожу, буквально прорезая её. Гуга издавал резкие хриплые звуки, он весь трясся и был на грани истерики. Я ошибся, ошибся. Да. сказал Дитрих очень просто. Он говорил с Гого, но обращался ко мне. Светлые, безресницы глазa смотрели рассеянно, как будто бы в точку, где мы могли найти уединение и обсудить то, для чего не хватало слов. Не надо, произнёс я, или не произнёс. По его сжатым губам скользнула улыбка. Кривоплечий уродец, собравший чайни тех, кому не светило подняться на вершину горы и почетить солнце, «А может, он думал про молот Тора?» «Помни», — сказал Полли. «Я помнил, как страшно бывает утром, когда небо ещё черно и медленно синеет на горизонте истыканном точками бледных звёзд. В этот час даже вещи не имеют названий. Стена, у которой производились расстрелы, выглядела как ростомер. На ней даже имелись отметки, а звёздочки, пятиконечная и шестиугольная, как шутка и как иллюстрация правила, что истинный шутце не должен быть ниже метра восьмидесяти. Я не дорос всего-то на один сантиметр. Его прикрутили к самому высокому турнику. Навалили топливные брикеты и развели костёр. К концу этой омерзительной процедуры Афрани лежала в глубоком обмороке. Ничего удивительного. Даже я, в общем-то привыкший ко всякому зверству, В какой-то момент пошатнулся от дурноты и смрада, насквозь пропитавшего влажный, туманно-кисельный воздух. И не только я. Многие в рядах хвалились харчишками. «Свиньи!» Трасса задумчиво посмотрел на меня и щелкнул пальцами. Мы опять переместились в ангар. «С ума сойти!» — сказал Фриш. «Да чего же неприятно все-таки получилось! Колер, почему вы меня не послушали? Такой был послушный мальчик!» Наверное, в тот самый миг я и сорвался. Провод лопнул. Багровая кровь прыснула и разлетелась. Калейдоскоп сложился. Мозаика. Лоснящийся глаз завращался и выпучился на ножке. Паганый гриб. Споры. Пфф. Вот они, поганая мерзость, гнусть. Какая-то шавка уцепилась за грибок, и я отряхнул её кулаком. Хватит. Розовая, багрово-красная, чавкающая, влажно плюющаяся осколками. Где там фриш? Уберите это. Они вставали как драконьи зубы, а я бил в то место, где шевелилось больше всего, где пульсировало это безобразное месиво. Грох, дрень. Всё ничего не стоит, и жизнь ничего не стоит. Дырка, спросите меня. Спросите Морица, если не верите. Это не Кувалда, а гвоздодёр. И, между прочим, сильно. Темно и сильно. Сильно. Да. Я упал. Удары затихли. Не сразу так затихает дождь. Гaбли всё реже и падают прямо на голову. "Берсерк, чёрттов", сказал Поле. Картина переменилась. Видимо, меня прислонили к чему-то наклонному. Иначе не объяснишь эту искривлённость пространства, что возникает после нокаута. Хорошо бы уснуть. Плохо, что смотрит Афанасий. Хорошо, что пришла в сознание. Плохо, что Поле вообще, всё плохо. Дитрех трассе приблизился и присел передо мной на корточке. Что он тебя нашло? Бета набат нашло. Бэба бав бав бо. Бубэ побелять здесь в бодушке. Бфу. В этот момент я заметил Ланге. Высокий, как циркуль, крахмально-белый. Он стал позади Дитреха, держа руки за спиной, сохраняя выражение безучастного неумешательства. Я попытался в него плюнуть. Губа отвисла, и слюна капнула на штаны. "И вы кто даже? Куда?" спросил он с интересом. "Бармен". "Вот сидел я, хотел сказать фармен". "Ге, не стираль моего прабабка. И почём у вас нынешняя серия боболетов?" "Дорого", спокойно ответил он. "Ну, а как иначе? Сначала мы ввели правила о забое скота, затем ограничили вивисексю, теперь запрещено варить даже ракообразных. Природа сама очистит животных. Мы же высшие звери". культивируем гниль. Вы вообще в курсе, чем я сейчас занимаюсь, а? Колер. Брюшной тиф. Он дер меньше, органически боятся прививок. Обратите, надо суки внимание на кривую заболеваемости. Вы ну что же? Выводите новый штамп? А, новый штамм уже давно перует и процветает. Скажите спасибо расовой толерантности. Я же тружусь над новым антибиотиком. Так мы и стало быть Потревот. А деньги идут другим, потревотам. Ну да, так. Патриоты переглянулись. В моей голове пела труба. Больше всего на свете я бы сейчас хотел оказаться в прохладной ванне. Разбитые в кровь губы жутко саднило. От металлического привкуса в горло подкатывала отрыжка. А теперь что? Теперь доктор сделает вам укол. Твёрдо и даже сочувственно сказал трассе. Не тревожтесь, не цанит Мне нужны люди, Эрих, и вы мне подходите. Позже обратитесь к доктору, и он поможет вам слезть с цегля. Вы это уже делали? Что? От шока я даже сел ровнее. Гудящий туман в голове начал рассеиваться, сменяясь чудовищным пониманием. Невероятно. Потрясающая практичность. А, а девушка? А девушку мы оставим на утро. Он улыбнулся. Что называется, разрядил напряжение. По бугрящейся человеческой массе побежали с мешки. Я рванулся. Сразу же множество рук прижали меня к матрасу. Чей-то локоть сдавил шею, пережимая артерии. Дерьмо. Такое впечатление, что гигантский осьминог одновременно душит и высасывает кишки. Я спикировал с адреналиновой вышки, и парашют хлопнул меня по затылку. Я дрался. Я с бешеной скоростью падал вниз. Ланги подождал, когда меня зафиксируют. Я сегодня мился, как всегда, буднично, с оттенком рабочего любопытства. Что вам обычно давали, Эрих? Первитин? А ещё конский навоз. Он покачал головой. Сверкнула игла. В тот миг, когда он надавил на поршень, я снова увидел дом, о котором мечтал недавно. Всего два этажа, двор и галерея. Я чувствовал запах сена. Двор вымощен камнем, а рядом с домом навес и синавал. Я попытался найти мысль или точку, я мог бы за неё ухватиться, с холмистой кручи я видел речку Эхильдесгаим, и полны слёз глаза орани, золотистые и бархатные в середки перед заречком. Они смотрели так трагично и пристально. Они смотрели на меня, не моргая.